Глава пятая «Отсюда виднее, влезайте-ка», — пригласила Боленский Голицына и помог ему вскарабкаться на груду гранитных глыб, сваленных для стройки Исаакия у подножья памятника Петра Первого. Голицына кинул глазами площадь. От Сената до Адмиралтейства, от Собора до Набережной и далее по всему пространству Невы до Васильевского острова кишела толпа многотысячная. Одинаково черные, малые, сжатые, как зерна паюсные икры. Головы, головы, головы. Люди висели на деревьях бульвара, на фонарных столбах, на водосточных желобах. Теснились на крышах домов, на фронтоне сената, на галереях Адмиралтейской башни, как в Исполинском амфитеатре с восходящими рядами зрителей. Иногда внизу, на площади, в однообразные зыби голов завивались водовороты. «Что это?» — спросил Голицын, указывая на один из них. «Шпиона, должно быть, поймали», — ответил Оболенский. Голицын увидел человека, бегущего без шапки, вшитом золотом, флигель-адъютанском мундире с оторванной фалдой, в белых лосинах с кровавыми пятнами. Иногда слышались выстрелы, и толпа шарахалась в сторону, но тот час опять возвращалась на прежнее место». Сильнее страха было любопытство жадное. Войска присягнувшие императору Николаю окружали кольцом коры мятежников. Прямо против них Преображенцы, слева Измайловцы, справа конно гвардейцы. И далее по набережной тылом к Неве кавалергарды, финлянцы, конно пионеры. На Галерной улице Павловцы, у Адмиралтейского канала Семеновцы. Войска передвигались, а за ними — волны толпы. И во всем этом движении, кружении, как неподвижная ось в колесе вертящемся, стальной четырехугольник штыков. Долго смотрел Голицын на две ровные линии черных палочек и белых крестиков. Палочки — султаны киверов, крестики — ремни отранцев, а между двумя — третья, такая же ровная, но разнообразная линия человеческих лиц. И на них на всех одна и та же мысль, тот вопрос и ответ, который Давича слышал он. от чего не присягнете? По совести. Да, неколебимая крепость этого стального четырехугольника — святая крепость человеческой совести. На скалу Петрову опирается, и сам, как эта скала несокрушимая. В средине коры члены тайного общества, военные и штатские, Люди гнусного вида во фраках, как потом доносили квартальные. Тут же полковое знамя с полинялыми ветхими складками золотисто-зеленого шелка, истрепанное, простреленное на полях Бородина, Кульма и Лейпцига, ныне святое знамя российской вольности. Столик, забрызганный чернилами, принесенный из сенатской гауптвахты с какими-то бумагами, может быть, манифестом недописанным с короваем хлеба и бутылкой вина, — святая трапеза российской вольности. Промелькнуло бледное на бледном небе приведение солнца, и стальная щетина тонких изломанных игл бледно заискрилась на серой глыбе гранита, подножие медного всадника. Зазеленела темная бронза тускло-зеленую ржавчину, и страшной жизнью ожил лик нечеловеческий. С ним или против него? подумал Голицын опять, как тогда, во время наводнения. Что значит это мановение десницы, простертой над пучиной волн человеческих, как над пучиной потопа, бушующий? Тогда укротил потоп, укротит ли и ныне? Или в пучину низвергнется бешеный конь вместе с бешеным всадником? Вернувшись в коре, Голицын узнал, что готовится атака конной гвардии релейф пропал, Трубецкой не являлся, и команды все еще нет. «Надо выбрать другого диктатора», — говорили одни. «Да некого, с маленькими Аполетами и без имени никто не решится», — возражали другие. Аболенский, вы старший, выручайте же». «Нет, господа, увольте, все что угодно, а этого я на себя не возьму». «Как же быть? Смотрите, вот уже в атаку идут». Два эскадрона конной гвардии вынеслись на рысях из-за дощитого забора Исаакия и построились в колонну тылом к дому Лобанова. Коллежский ассессор Иван Иванович Пущин в длиннополой шинели, высокой черной шляпе, похаживал перед фасом коре и покуривал трубочку так же спокойно, как у себя в кабинете или в Михайловском, в домике Пушкина, под уютный шелест вязальных спиц Арины Родионовны. Ребята, будете моей команды слушать? – спросил он солдат. Рады стараться, ваше благородие. Высвободив из рукава шинели правую руку в зеленой лайковой перчатке, он поднял ее вверх, как бы взмахнув невидимой саблей, и скомандовал: «Смирно! Ружья к ноге! В каре против кавалерии стройся! Один залп мог положить на месте всю конницу!». Чтобы даром не перебить и не озлобить людей, Пущин велел стрелять лошадям в ноги или вверх через головы всадников. Конница уже неслась с тяжелым топотом. Грянул залп, но пули просвистели над головами людей. Когда пороховой дым рассеялся, увидели, что первая атака не удалась. Мешала теснота, выдававшийся угол забора, надо было его огибать, а пуще всего гололедица. Неподкованные лошади скользили на все четыре ноги по обледенелым булыжникам и падали. Да и люди шли в атаку нехотя понимали, что нельзя атаковать кавалерией на расстоянии двадцати шагов, когда ружейный огонь лошадям в морды. И чего анафемы, лезете? ругались московцы, помогая вставать упавшим всадникам. Полезешь, коли гонят. А вам, братцы, спасибо, что мимо стреляли, а то и живы быть не чаяли. — благодарили конно-гвардейцы. — Переходи к нам, ребята. А вот погоди, уже как стемнеет, все перейдем. — Назад! Равняйсь! — скомандовал полковой командир генерал Орлов и начал строить взводы для второй атаки. Но и вторая удалась не лучше первой. Так же плавно склонялись штыки и, натыкаясь на стальную щетину их, так же опрокидывались кони, увлекая всадников. А толпа из-за забора швыряла камнями, кирпичами, поленьями. Генерала Воинова едва не зашибли до смерти. Герцога Евгения Вертимбергского закидали снежками, как маленького мальчика. Атака за атакой, как волна за волной, разбивалась о четырехугольник. Неколебимый, недвижный. И с каждым новым натиском он как будто твердил, каменел опирался о скалу Петрову и сам был, как эта скала несокрушимая. Вдруг под веселый гром военной музыки послышалось издали «Ура, Константин!» И три с половиной роты лейб-гвардии флотского экипажа под командою лейтенанта Михаила Кюхельбекера и штабс-капитана Николая Бестужева выбежали из Галерной улицы. Обнимались, целовались с московцами. «Голубчики, братцы, миленькие!» Спасибо вам, не выдали. Соединились армии с флотами. Наша взяла и на море, и на суше. Слава богу, вся Россия в поход пошла. Экипаж построился в Новое коре справа от московцев, на мосту Адмиралтейского канала, лицом к Исакию. И опять уже с другой стороны, с Дворцовой площади. Ура, Константин! По бульвару бежали отдельными кучками, в расстегнутых шинелях, в заваленных фуражках, в сумах с боевыми патронами, с ружьями наперевес, лейб-гренадеры. Уже добежали до площади, перелезли через камни, сваленные на углу Адмиралтейского бульвара и набережной, но тут произошло смятенье. Полковой командир Стюрлер, все время бежавший рядом с солдатами, убеждал, умолял их вернуться в казармы. — Не выдавай, ребята, не слушай подлеца! — кричал полковой адъютант, поручик Панов, член тайного общества, тоже бежавший рядом. — Вы за кого? — спросил Каховский, подбегая к Стюрлеру с пистолетом в руках. — За Николая! — ответил тот. Каховский выстрелил. Стюрлер схватился рукою за бок и побежал дальше. Двое солдат со штыками за ним. — Бей! Кали немца проклятого! Штыки вонзились в спину его, и он упал. Лейб-гренадеры соединились с московцами. И опять объятья, поцелуи братские. Третья коре построилась слева от первого, лицом к набережной, тылом к Исакию. Теперь уже было на площади около трех тысяч войска и десятки тысяч народа, готовых на все по первому знаку начальника. А начальника все еще не было. Погода изменилась. Задул ледяной восточный ветер. Мороз крепчал. Солдаты в одних мундирах по-прежнему зябли и переминались с ноги на ногу, колотили рука об руку. — Чего мы стоим? — недоумевали. Точно к мостовой примерзли. Ноги отекли, руки окоченели, а мы стоим. — Ваше благородие, извольте в атаку вести! — говорил ефрейтор Любимов, штабс-капитану Михаилу Бестужеву. — В какую атаку? На что? — «На войска, на дворец, на крепость, куда воля ваша будет?» «Погодить надо, братец, команды дождаться». «Эх, ваше благородие, годить — все дело губить!» «Да, что другое, а годить и стоять мы умеем», — усмехнулся Каховский язвительно. «Вся наша революция стоячая». «Стоячая революция», — повторил про себя Голицын с вещим ужасом.